1 июня 2012 года, пятница, Москва. Рано утром прилетел Дмитрий, чтобы завтра ехать к моему брату на свадьбу. Мы тоже вчера прибыли с Миланой в Москву, чтобы встретить его и подготовиться к субботе. Водитель Павел приболел, поэтому мужу пришлось добираться из аэропорта до московской квартиры на такси. Пару часов он поспал дома после бессонной ночи, взял свою машину в гараже и поехал в офис фирмы, чтобы отвезти документы, привезенные из Новосибирска, для проектировщиков и бухгалтеров. Нечего им без дела сидеть в пятницу, а то еще поразбегаются раньше времени. Заодно и проверю, все ли на местах, а то поди сболтались там без меня». Пусть себе потешится, играя в строгого хозяина. А я всех на фирме предупредила заранее, чтобы были на местах, когда узнала день его прилета. Знавала я в те времена, когда работала, что под начальственную гневную руку лучше не попадаться. Мы же с Миланой попросили взять нас с собой, чтобы добраться до ближайшего гипермаркета, купить там недостающие для предстоящего через неделю вояжа вещи и подарок для брата Андрея на свадьбу. К тому же было необходимо помочь Дмитрию выбрать летнюю одежду для Италии, пока случилась такая оказия, потому что специально его в магазин не затащить. Как я уговаривала мужа приехать на день раньше? Вопреки здравому смыслу, он приехал только в пятницу, когда передвигаться по Мкаду из задачников, пытающихся вырваться с самого утра на природу, это почти безумие. Но другого выхода у нас не осталось. Если для итальянских закупок можно выбрать другой день, то свадебный подарок для завтрашнего торжества необходимо купить только сегодня. Приобрели настоящий большой чайный фарфоровый сервиз на 12 персон с огромным количеством дополнительных предметов. На дорогу туда и обратно ушло несколько часов. Вымотались до предела. Дмитрий еще был после перелета из Новосибирска, поэтому вечером, когда мы наконец-то вошли в квартиру, даже с простым вопросом к нему было лучше не подходить. Глаза метали молнии, он еле сдерживался только благодаря тому, что дочь была рядом. Я быстро накрыла на стол, поужинали, и муж буквально рухнул на кровать и уснул. Если он и завтра будет в таком расположении духа, это будет катастрофа. Потому что Дмитрий может испортить праздничное настроение всем, кто подвернется под руку. Надо было успеть с ним поговорить заранее. Но не будет же его сейчас. Можно нарваться на неадекват. Так что намеченный разговор о хорошем поведении придется отложить. Может, с утра попробовать. Но мы будем в такой зоопарке собираться. Пока я так про себя рассуждала, Дмитрий неожиданно поздно вечером проснулся, вышел из своей комнаты, чтобы выпить чаю. Милана к тому времени ушла спать, а я, увидев, что муж вроде бы отдохнул и успокоился, решилась поговорить с ним о том, что нужно постараться не портить друг другу ни завтрашнее торжество, ни отпуск и не ссориться по пустякам. Посидели на кухне за чашкой чая, и он согласился с моими доводами.